Сейчас. Хейли. Вот и нагрянул сентябрь. Мой день рождения через два дня, и если я не умру в коме, то стану совершеннолетней и смогу снять деньги со счета. В те, казалось бы, далекие времена я хотела отдать их Джейку, но не могла. Скоро я смогу, но уже вряд ли захочу. Джейк выскочил из квартиры Джоши и направлялся к моему дому, где его ждал совсем нерадушный прием от Дилана. Каким-то невообразимым образом он не знал, что мы с Тедди угодили в аварию и надеялся найти меня там. Вот только все эти часы я не сидела за партой, не решала контрольную по физике и не занималась лабораторной под Орлиным надзором миссис Абернатья. Я лежала с сотрясением мозга в палате нейрохирургического отделения и боролась за жизнь. Нужно все рассказать Тедди. Она придумает, как сообщить о происходящем тому полицейскому. Это ведь Тедди. У нее на все найдется заумный план. В полицейском участке ее не оказалось, а я знать не знала, как выглядит тот коп, что разговаривал по телефону с отцом. Я быстро прошлась между столами, но растерялась в этом гомоне голосов и пиликанье телефонов. Какие-то копы в форме допивали кофе и возвращались к работе. Старичок с палочкой что-то страстно рассказывал доброй с виду женщине-полицейской. «Где же искать Тедди?» Если ей удалось, то первым делом тот сержант захочет поговорить с Брук и наверняка отправиться к ней домой. Я уже закрыла глаза, чтобы перенестись к дому Брук, из которого ее мамаша сотворила настоящий дворец и в котором я не бывала уже несколько лет. Как услышала... «Сержант, это Галахер! «Похоже, путешествие откладывается». Я вновь распахнула веки и осмотрелась в поисках молодого голоса, который звонил сержанту. «Как там его звали? Шофорд? Шеффилд?» «Да, точно, Шеффилд. Уж не знаю, сколько в этом участке сержантов, но мало ли я услышу что-то полезное». «А вот и тот самый Галахер. Через два стола от меня сидел молодой полицейский, еще по форме». Иногда мы засиживались у Тедди допоздна и смотрели ее любимые сериалы про сыщиков. Так что я знала, раз на копе форма, он еще зеленый новичок. Наверняка сержант Шеффилд давно распрощался с формой и ходит в престарелых, как он сам, пиджаках со вставками на локтях. Симпатичный на пару лет старше Джейка офицер Галахер сидел за столом, как прилежный ученик. Трубка зажата плечом, глаза впирились в монитор, На столе взорвалась бомба из бумаг. «Судья не дал ордер на отслеживание звонка Джейка Монро», — сообщил он. «Они ищут Джейка. Он не только бегает от тех плохих парней, кем бы они ни были, но и скрывается от полиции. Мой парень беглец? Сейчас проверю». После паузы отозвался Галахер и начал набирать что-то на компьютере. Я заглянула ему за плечо. «Какая-то допотопная база данных». Молодой полицейский затарабанил по клавиатуре, и в пустой строке стали появляться буквы. «Да он печатает, как моя бабуля Грета!» Х-Е-Е-Л-И. На экране сложилось мое имя, а потом и фамилия. Он искал меня в базе. Я почувствовала себя преступницей, за которой охотятся полицейские щейки. Зачем им я? Я ведь лежу себе в больнице и никого не трогаю. «Есть, сержант. Ферри-стрит, 48». «Понял. До связи». Он назвал мой адрес. «Сержант, а теперь я была уверена, что он болтал с нашим сержантом Шеффилдом, хочет наведаться ко мне домой. Думает, что Джейк там? Нужно спешить». Я перенеслась к дому Брук и, слава богу, Тедди стояла спиной ко мне и глядела вслед отъезжающей машине, какой-то серой колымаге вроде Хонда Море. Она резко обернулась на мой крик. «Хейли, что ты тут делаешь?» «Не знала, где ты», — забормотала я. Дыхание сперло. «Побывала в участке, а потом подумала, что ты можешь быть здесь». «Да, но с Брук ничего не вышло», — досадовала она. «Ее машина цела. Но я тут подумала, может, это не Брук», — выпалила я, сжав ее руку, чтобы хоть на что-то опереться. «Не Брук врезалась в нас. Это все Джейк». Тедди вытаращилась на меня во все глаза. От моих сведений у нее появилось еще больше вопросов. «Твой сержант, он едет ко мне домой. И Джейк тоже. Нам надо спешить».